Рассказывает Олег Тарукин, цесаревич Николай. Третью неделю идут непрекращающиеся тренировки войск. После дорого обошедшегося нам августовского фиаско с героическим прорывом к Питеру, я решил накопить больше сил и как можно лучше их вооружить и обучить. Кроме бронепоезда и бронеавтомобилей из Стальграда поступили полторы тысячи магазинок. И к ним куча патронов. Сотня бердышей, три десятка станкачей и четыре новеньких артиллерийских орудия калибром 150 миллиметров. Последние – почти точные копии отличной советской гаубицы Д-1, с которыми я и Димка свели близкое знакомство в светлой памяти Югославии. Для нынешних времен эти орудия – сущая вундерваффа. Ствол оснащен невиданным здесь двухкамерным дудным тормозом. Затвор поршневого типа, гидравлический тормоз отката и гидропневматический накатник. Станины раздвижные, что тоже сейчас не делают. Причем они славные, они не на заклепках. Диски колес стальные, кованные, шины из губчатой резины, оси попрессоренные. Транспортировать орудие полагается колесными тракторами – внешне напоминающими незабвенную Беларусь. Парадный ход у них всего 10 км в час. Но быстрее никак. Даже новейшие Димкины автомобили не могли утащить от установку весом в 3,5 тонны. У каждой из супергалбиц по сути 40-килограммовых осколочно-фугасных снарядов. Жар, конечно, что произведены эти орудия кустарным методом. Изготовление деталей велось с лучшими мастерами станочниками только по чертежам без изготовления лекал. Сборка и подгонка вручное. Жаль в том смысле, что повторить сей подвиг изготовления таких орудий в Стальграде еще долго не смогут. Впрочем, Димыч клятвенно заверил, что если полевые испытания пройдут успешно, то массовое производство он сможет запустить уже года через полтора. Ну да бог с ним массовым производством. Для меня сейчас и одна эта батарея к козырной в рукаве. Почище бронепоезда. Что интересно, наименовал их Димка почему-то мл 20 Когда я увидел наставление, отпечатанное в типографии Стальграда, на обложке которого значилось название этого чуда инженерной мысли, то тут же пристав к Диму с расспросами, что означает эта аббревиатура. На что наш великий гений Солнце русской промышленности, немало не сумнявшийся, заявил, что МЛ означает «московский лев», а 20, э, 20 гарантированный срок службы в годах. Во! Хохотал я долго. Потом Димка признался, что первоначально хотел повторить в металле именно гаубицу-пушку МЛ-20. Даже успел, соответственно, назвать проект. Но двадцатая МЛК оказалась дамой строптивой и при нынешних технологиях строиться не пожелала. Да и весела она более 7 тонн. Все это оружие великолепно, но пока солдаты и офицеры не научатся им пользоваться, просто груда мертвого железа. Вот потому я уже третью неделю гоняю солдатиков и их командириков в хвост и в гриву. Ничего, ничего. Вот еще маленько, и можно будет выступать. В пойме Москвы-реки, близ Звенигорода, разворачивается для атаки казачья лава. На флангах вылетели квадриги-точанки, развернулись и ведут огонь по фронту наступления. Казаки второго Донского казачьего полка несутся вперед, поля на скаку из пещеры. Мне остается только помощицы. Какого черта? Вы сколько толдышил, чтобы в атаку шли в пешу в рассыпном строю, пригибаясь, подавляя противника огнем. Язык, блин, стет. Нет, мы, блин, донские, мы, блин, верхом. Шашки вон, пики впереди себя. Ну, полковник, волосют, мало тебе разгрома под Ты снова за свое. Ничему не хочет человек учиться. Пора его снимать. Вслед за казаками на поле начинается атака пехотной бригады. Ну, эти еще ничего себе, движутся перебежками, впереди лучшие стрелки, офицеры по форме неотличимы от садат, разве что погоны. Не так уж плохо, не так уж плохо. Вот разве что рельеф местности можно было бы использовать получше, но это придет уже в процессе, так сказать. Командиру бригады генерал майор Гофману можно объявить благодарность. Общая готовность войск, разумеется, ниже Нижнего. И, если бы у меня был хоть один год, а вот тогда... Отставить. Если бы у меня были колеса, то я бы работал автобусом. Наступать на Питер необходимо уже прямо сейчас. Промедление смерти подобно, как говорил мой великий предок. Черт, дядя Володя, все-таки он нашел способ уесть меня. Видимо, с перепугу, после сообщения о появлении у меня бронепоезда, он сделал несколько неординарных шагов, последствия которых будут аукаться долгие годы, даже в случае нашей победы. Началось все с того, что Владимир объявил себя регентом при Михаиле и инициировал в Сенате процедуру отрешения меня от правонаследования. поскольку в Питере уже никто не сомневался в том, что я не самозванец. Естественно, что он с мотивировкой за отца Поскольку председатель Сената, да и часть сенаторов уже пребывали к тому времени в Москве, необходимого кворума для принятия решения не было. Но это не остановило новоявленного регента. Дальше началась настоящая свистопляска. Для начала Владимир приказал взять под стражу семьи тех моряков, что перебрались вместе с Чихачевым Кронштадт. Здешний народ был непривычен к взятию заложников. Нет, все-таки попадание внутри великого князя сидит. И семеновцы, которым и было поручено это грязное дело, взбились на дыбы. Два молодых поручика, выполнив приказ, вечером того же дня застрелились. А следующее утро гвардейцы вместо осуществления ареста встретили на плацу у ротных колоннах. простояли так до обеда, не сдвинувшись ни на метку. Это был чуть ли не первый случай саботирования прямого приказа вышестоящего начальника. Вот тогда Владимир, сообразив, что с Семеновцами он каши не сварит, и издал свой гениальный указ. Он объявил, что любой армейский полк, который его поддержит, будет немедленно зачислен в гвардию. А в гвардии плат денежного содержания чуть ли не втрое выше армейского, Да и норму питания для рядовых не в пример. И армейцы дрогнули. Но Владимир на этом не остановился. Его следующий указ повторял гениальный ход большевиков. Человек, называющий себя регентом, объявил бы об отмене выкупных платежей на землю. Мало того, земля тех, кто не поддерживал Владимира, объявлялась государственной собственностью и подлежала последующей раздаче тем, кто его поддержал. И солдаты, на 99% состоящие из крестьян, радостно приветствовали своего нового кумира. Случилась парадоксальная ситуация. Два гвардейских полка, Преображенский и Семеновский, основная опора регента сняли с квартиры пешим маршем, дернули в сторону Новгорода. А в московском военном округе четыре армейских полка приняли в сторону Владимира. И это невзирая на всю мою контрпропаганду. Перебив или арестовал своих командиров и часть офицеров, мятежные полки ушли в Питер. Догонять их я не стал. Мой опыт подсказывал мне, что такие части, лишенные командиров, высшего среднего младшего звена, будут для дяди Вова скорее обузой, чем поддержкой. 16 тысяч вооруженных человек без толкового управления руководства большой подарок для Питера. Но на этом сюрпризы не закончились. Приехавший две недели назад, Альбертыч доложил, что, согласно его данным, дядя Вова вовсю договаривается с англичанами, предлагая им за военную помощь, полцарство и кемскую волость в придачу. Вот вид сволочь. Мы даже сначала не поверили, но Альбертыч уверил нас в своей правоте. И точно, как раз вчера питерские газеты вышли под заголовками от населения, столицы. радостно приветствуют союзные британские войска, прибывшие до борьбы с узурпатором. Вот так мое императорское высочество, наследник цесаревич. В Питер прибыл первый эшелон экспедиционных войск, шесть пехотных полков, из которых четыре гвардейские и две кавалерийские бригады. Но это не самое главное. Главное то, что в Балтике чуть не половина британского флота, а большинство наших кораблей ушли под флагом генерал адмирала на Дальний Восток. Мало того, в команду не флотом разброд и шатание. Еще бы, вроде бы ураг на пороге надо исполнять свой долг, но конкретного приказа никто не отдает. Да к тому же семьи большинства флотских офицеров сидят в Петропавловской крепости. Дернувшегося была на перехват от Петра Великого, только чистым случаем не утопили. Но досталось старичку изрядно. Морячки и юричество объ... объяснили стрельбу спровоцированной агрессии со стороны русского броненосца. Хотя тот всего лишь нес сигнал. «Вы идете, на тыщу опасности!» Англы перли на минные поля. Что происходит в Кронштадте, нам пока непонятно. Информация оттуда крайне скудна. То поступает сообщение, там хозяйничают морячки и ее величество, Форты разоружаются, то напротив. Гарнизон сидит в осаде, но сдаваться не собирается. Честно говоря, я был очень удивлен столь демонстрационно вызывающим поведением британцев. Мне было непонятна мотивировка их действий, так как до этого на протяжении трех веков они исповедовали принцип баланса интересов в Европе и поддерживали слабого против сильного, лично впрягаясь только тогда, когда деваться было некуда. Так что и в нашем случае следовало ждать чего-то подобного. Но Альбертович объяснил, что в случае моей победы Россия сразу становится врагом Англии. Мои англофобские заявления были достаточно недвусмысленны. в союзе с Германией Россия нарушает тот самый баланс, который британцы так долго поддерживают. В принципе, я не сомневался, что в случае войны наш союз уделает все остальные континентальные страны. и сухопутную армию Англии, если она решится, высадиться, А если хорошенько вложиться во флот, то вполне она сильно насолить Бритам и на море. Но это в долговременной перспективе. В ближайшем будущем не было достаточно не вмешиваться, когда Германия начнет разделать Францию, и снова лелеемый Бритами баланс под угрозой. Так что англичане, поддерживая дядю Вову, пошли в оба. Их устраивал любой другой правитель России, кроме меня. Вчера в торгово-промышленной газете вышла сенсационная передовица. Прекрасным слогом в новой статье писалось о том, что с приходом к власти, не дай бог, самозванца, русской торговле и промышленности наступит полный писец. Якобы самозванец потрохами продался немцам, открыто поддерживает дружбу с принцем Вильгельмом, а немецкая принцесса назвала его мужем, мгновенно забыв о погибшем цесаревиче. Тогда вполне естественно, что самозванец собирается отменить заградительные пошлины и открыть русский рынок для дешевых немецких товаров. Данные в газете четкий экономический анализ ясно показывал. В этом случае разорится две трети русских купцов и примерно половина промышленников. Удержит свои позиции только исчезе ада рукавишников, Но не, в, но не в силу эксклюзивности своей продукции, а, конечно же, только из-за близости к самозванцам. Несмотря на другую подпись, в стиле этого местного пасхаля явно угадывалась рука того барзаписца, что написал статью о лоббировании самозванцем рукавишником. Прочитав сей опус, я отказался от намерения использовать в дальнейшем этого журналиста. Мне его гада просто захотелось на месте убить. Ведь только эта фальшивка обеспечит Владимиру поддержку как минимум половину русского купечества. И даже у тех из купцов, кто полней и просчитал, что на такой шаг я никогда не пойду, невзирая на любую дружбу с немцами, наверняка крутилась в голове мыслишка, а он друг. Так что тянуть с наступлением на Питер больше нельзя. Вот коронуюсь и вперед. Мой новый премьер-министр, князь Долгоруков, взял на себе обязанности министра двора и деятельно занялся подготовкой моей коронации. Несмотря на то, что питерские родственники прибыть на коронацию по понятным причинам не смогут, а у Сереги Платова образовались собственные проблемы, англичане пытались заарестовать его эскадры в Сингапуре, но наш бравый адмирал умудрился показать им мать Кузьмы. Из Романовых на коронации будут присутствовать только Ксения и маменька Мария Федоровна. Но все равно Владимир Андреевич клянется и божится, что эти торжества затмят нашу статьяной на свадьбу, и москвичи заполнят эту коронацию надолго, государь. После этих слов у меня по спине пробежал неприятный холодок. Ходынку москвичи тоже помнили долго. Но тут же успокаиваюсь. Организацией массовых гуляний займется настоящий профессионал, а не петерастический Сергей Александрович. Вот не волноваться. Из иностранных, правящих фамилий, на коронацию Макс смогли приехать только датские родственники, представители царствующих домов Германской империи и соседей Швеции. Англичане не приехали. Не дураки же они в самом деле, предоставлять мне таких замечательных заложников. Австрийцы тоже не приехали. Вместо этого на наших границах наблюдается какая-то подозрительная концентрация войск двуединой монархии. По крайней мере, именно об этом сообщил секретной депишек командующий Киевским военным округом Михаил Иванович Драгомиров. Согласно моему приказу, войска Киевского, Одесского и Варшавского военных округов приводятся в боевую готовность, а генерал Драгомиров назначен главнокомандующим войск Юго-Западного направления. В не приехал по причине собственной коронации. Представлять Россию туда отправился дядя Павел Григорий Романов в гордом одиночестве. Зато он один дух стоит. Шутка. Вильгельма сейчас не до глупости. Похоже, что начало его правления будет ознаменовано новой войной с Францией. По крайней мере, в полученном от Вильгельма личном письме, если отбросить из него все словословия, теплые воспоминания и дружеские излияния, он просит гарантировать благожелательный нейтралитет России в случае возможного военного конфликта между Рейхом и Третьей Республикой. Вот так. Не больше и не меньше. Прочитав это послание, я глубоко задумался. С одной стороны, разборка с Францией все равно неизбежна, так что можно бы и наплевать на любителей земноводных. С другой, согласно недавнему договору перестраховки, «Немцы не разрешают нам разобраться с, двужо... О, пардон, с двуединой Австро-Венгрией. Именно потому мы гарантировали неприкосновенность Франции». «Нет, Вилли прекрасный парень. Но либо честный обмен, либо перетолкшишься, братец». «Однако сейчас я не в состоянии что-либо требовать от кайзера Германской империи. Согласитесь». Сложно предъявлять требования, когда у тебя в стране вот-вот полыхнет гражданская война, а вдобавок еще и интервенты резвятся. Поэтому я вызвал к себе Моносеяна и Долгорукова, которые на следующий день представили мне текст ответного письма. Сперва, прочтя их труд, я ничего не понял. Но потом... Мне помнится, у Айзека Азимова описывался компьютер. который умел переводить с дипломатического языка на общедоступный. Так вот, если бы у Вилли был такой компьютер, то после прогона данного документа, между прочим, на семи листах, он получил бы на выходе девственно чистую бумагу. Вот, блин, высший пилотаж крючкотворства. На семи листах не сказать ровным счетом ничего. а что и говорить. Интерлюдия. Лорд Валентайн сидел в кабинете. Только что от него вышли командующий британским экспедиционным корпусом фельдмаршал Бинкем, военный министр Ивановский и начальник главного штаба Обручев. Военные сообщали о ходе подготовки к отражению готовящегося наступления цесаревича Николая. В военных инги, гатчины чудово тосно копорья возводятся полевые укрепления. Железнодорожное полотно Николаевской дороги заминировано на участках от Чудова до Любани и от Любани до Тосна. Вдоль дороги установлены замаскированные кинжальные батареи. Армейские и гвардейские части, те, что остались верными, выдвинуты на передовые рубежи. Британские полки готовы нанести контрудар. Британский фельдмаршал, задержавшись после ухода русских генералов, приватно сообщил, Что просьба русского принца им исполнена. Тайронские черные и восьмой шотландские королевские полки готовы занять позицию в тылу русских частей, дабы не допустить несанкционированного отступления. В помощь тайронцам и Халлендерам выделены королевские уланы девятого полка. В другой ситуации лорд Валентайн был бы весьма доволен проделанной работой, но. Он с досадой хлопнул поступки московских, немецких, шведских, греческих газет, лежащих перед ним на столе. Все они были посвящены описанию коронации матриканта. Надо отдать должное его наглости. Он ловко провернул это дельце. Несмотря на полное безветрие, флаги неожиданно развернулись и заполоскались под ликующие народа. Восторженные толпы выпрягли лошадей из кареты, В которой государь-император с супругой следовали из собора, и несли самодержавную чету на руках до самого дворца. Молодая императрица лично раздавала подарки детям, а император продемонстрировал истинно отеческую любовь к своему народу, посетив убогих в приюте и узников в тюрьме. Каждому прибывшему на коронацию, вне зависимости от сословия, были вручены памятные подарки. Массовое гуляние на Ходынском поле, вылилось в подлинную манифестацию выражения всенародной любви к самодержцу. Поющие, танцующие толпы народа заполнили все пространство возле Петровского дворца и не расходились, пока император и императрица не вышли к своим подданным. Разноцветные лампы освещали улицы вечернего города, сплетаясь в удивительные картины. Бал открыла державная чита. За ними следовали Генрих Альберт Вильгельм-Прусский с великой княгиней Ксении Александровной, Фридрих Датский с супругой, Георг с Вильгельминой Шведской. Музыка сопровождалась удивительной сменой освещения, а зеркальные шары, подвешенные под потолком залы, вращались, разбрасывая зайчиков, создавая впечатление снежной вьюги. Под от артиллерийского салюта император вышел к своим верным войскам, В едином порыве солдаты опустили винтовки и самодержец прошествовал по ним точно по лестнице наверх. Стоя на плечах своих защитников, государь обратился к ним с коротким воззванием. Он просил солдат и офицеров помочь ему отомстить за погибшего от подлой руки отца и отстоять целостность державы против захватчиков-островитян. А вот Валентайн то Тот или те... кто режиссировал и организовал это представление под названием коронации, свое дело знали. Конечно, в его время можно было просто установить несколько психогенных излучателей, но и тогда применялись те же методы большой театральной подстановки. Результаты были впечатляющими, но устроить такое без излучателей – это поражало воображение. В какой-то момент Валентайн испытал что-то вроде уважения к патриканту и его команде. Конечно, не трудно установить в нужном месте вентиляторы, заранее заготовить цветные лампы для иллюминации, устроить Не трудно нанять и подготовить статистов, спланировать и разработать мероприятия. Нетрудно договориться с журналистами и писателями, говорить темы статьи, но все вместе. Это был титанический труд. Высочайший профессионализм. Лорд Валентайн задумчиво сидел, катая в пальцах аккурат погушить потухший сигары. Казалось, все идет как положено, но некий червь сомнения исподболь его сердце. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вчера агентура из Кронштадта доложила, что трое мечманов и один лейтенант подали Чихачеву прошение об отставке. Нет, все-таки как удачно, что он заранее озаботился о вербовке морских офицеров в свои агенты-сторонники. В какой-то мере это сглажило горький привкус от неудач гвардии. Абсолютно уверенной в верности гвардейских офицеров своему командующему, Валентайн уже давно начал вербовку сторонников среди моряков и штатских чиновников. И вот теперь, хотя гвардия оказалась и не на высоте, моряки и штатские исправно служили своему новому господину. На вербовку пошли в основном механики и штурмана, отверженные в касте водоплавающих. Но нашлись люди и среди флотских офицеров. Матрикан сделал большую ошибку, поставив на генерала-адмирала. Буляка, законченный алкоголик, у которого уже начала разрушаться психика, великий князь Алексей не пользовался популярностью среди своих подчиненных. И хотя Иде сумел подсказать ему несколько верных шагов, Хотя Алексей Александрович, разумеется, не без влияния своего племянника, бросил пить и стал внимательно заниматься морским делом, все равно на и воспринимали, воспринимали он осторожно, с опаской, постоянно ожидая, что адмирал выкинуть невероятный форте. Так что на контакт с командующим гвардией они шли, если неохотно, прежний Владимир Александрович тоже не был образцом трезвости и целомудрия, то без каких-либо внутренних противоречий. Хотя, правды ради, надо отметить, что и сейчас в агентах влияния лорда Валентайна были в основном представители береговой службы и интенданты-снабженцы, из коих первые были списаны на берег за различные прегрешения или непроходимую тупость, а вторые во все времена были первостатейным варьем, и потому искали покровительство где только возможно. Но в создавшейся ситуации это было на руку регенту, Оказать сопротивление британским кораблям без участия механиков, штурманов и офицеров береговых служб, батарей и фортов для русского флота было затруднительно. Именно потому несколько английских броненосцев благополучно прошли фарватерами к Санкт-Петербургу конвоила транспорта и экспедиционного корпуса. А теперь, когда Чихачев, наверняка получивший какие-то распоряжения от Алексея Александровича, отдал приказ о подготовке отражения британцев силами миноносцев в морские офицеры подают в отставку. Почему? Да потому, что из Питера в Кронштадт шепнули, неофициально, разумеется, но вполне уверенно, что семьи командиров миноносцев, рискнувших исполнить приказ морского министра, будут подвергнуты публичной порке. Хорошо старшим офицерам, у них семьи в Кронштадте, да и у матросиков тоже, А куда младшим офицерам деваться? Надо бы еще уточнить. Может, есть сведения о массовых самоубийствах среди младших офицеров? Валентайн откинулся в кресле. Чихачев практически обезврежен. А скоро у него появятся проблемы из продовольствия. Если в Кронштадте рассчитывают на поставки продовольствия из Финляндии, то их ждет жестокое разочарование. жар конечно, что генерал-губернатор Финляндии Гейден Своими действиями не позволил исполниться его великокняровскому эскрипту о даровании великому княжеству финляндскому независимости. Но и предпринять он тоже ничего не может. Сидит в Гельсингфорсе, обложенный точно зверь финскими инсургентами, вооружение которых обеспечила Великобритания, и носу выснуть не может. Верные Гейдену, читаем отриканту войска, блокированы в крупных городах, в в Выборге, Тампере и Турку. Все, что удалось сделать этому самонадеянному старику, так это выжечь несколько хуторов, расстрелять всех их обитателей и конфисковать все имевшиеся продукты. Но с каждым разом такие вылазки обходятся все дороже и дороже. В Финляндии нарастает сопротивление. Так что скоро и ему есть станет нечего. А в малых портах Ботнического залива русской власти и вовсе нет. Там русских уже нет, всех перетопили, перевешали. Недаром он последние четыре месяца прикармливал местных чиновников и депутатов из свинского сейма. С Кавказа тоже приходят утешительные новости. Генерал-губернатор, великий князь Михаил Николаевич, и без его помощи постарался изрядно. Так постарался, что даже трусоватые по своей природе грузины уже готовы поднять восстание. Правительство британской короны обещает в самые сжатые сроки начать снабжать недовольных оружием через Турцию. Тогда можно не бояться, что ИД перевозит по Санкт-Петербург массы казаков, у них свои проблемы появятся. Правда, лорд Валентайн не возлагал особых надежд на восстание кавказских народов. История никогда не была его сильной стороной. Но результаты русско-грузинской войны 2027 года, когда через три дня после начала войны капитулировали последние грузинские солдаты, От тифлиса вновь заполоскался российский триколор. Он помнил еще из школьного курса результаты последнего кавказского мятежа 2042 года. Он помнил оттуда же. В течение недели русские войска депортировали с Кавказа в Сибирь более 150 тысяч лиц, прямо или косно причастных к движению лохабитов. После этого еще месяц ушел русских на зачистку местности от остатков банд. Ведь начало 2 столетия в этих местах уже более полувека проживали казаки. Сильная рука, а в энергичности Матриканта Валентан не сомневался, быстро давила кавказский сепаратизм, с исключительно тяжелыми для сепаратистов последствиями. Но сейчас, в условиях борьбы за власть, даже мелкие булавочные уколы способны склонить чашу весов в ту или иную сторону. Валентайн с силой сдавил в пальцах окурок сигары. Что ли все-таки идет не так? Что? Ваше императорское высочество! Ваше императорское высочество! Лад, Валентайн вскочил. В кабинет ворвался дютан, бледный с перекошенным лицом. Ваше императорское высочество! Только что доложили, взбунтовались Павловское и Николаевское юнкерское училища. К ним присоединились Михайловский военно-инженерный и Александровский кадетский корпус. Офицеры и преподаватели активно участвуют в мятеже. Поводом к мятежу послужили адъютант замялся, послужили э, арест, э, задержание семей военно-морских офицеров и некоторые, э, снова тяжкая пауза, эксцессы, происходившие при этом. Валентайн поморщился. Да, это действительно было очень неприятно. Двое отставников, капитанов, седые, с наградами еще за Севастополь, пытались с кортиками в руках не допустить ареста своих семей. Одному, кажется, солдаты выбили прикладом зубы или сломали сстану челюсть, другому помяли ребра. Хотя дело обошлось без смерта убийств, происшедшее оставлял неприятный осадок. Адъютант тем временем продолжал. Юнкера и кадеты атаковали арсенал. Из Михайловского училища привезены две пушки. Майор Робертс из 12-го Шотландского и полковник Юзефович из Рыбинского пехотного просят помощи. Если бунтовщикам удастся захватить арсенал, то Петропавловская крепость не удержится, Ваше Величество. Капитан, я не стремлюсь к чужим титулам, мягко остановил лорд Валентайн. Я понял вас. Обеспечьте мне связь с Облачевым и Бинкемом. Немедленно. Он был почти спокоен. Вот и раскрылась загадка, что именно идет не так. Конечно, мятеж юнкеров – беспокойство, но куда меньше, чем бесконечное ожидание беды. Высочайший манифест. Божьей милостью мы, Николай II и император и самодержец всероссийский – царь польский, великий князь финляндский и прочее, прочее, прочее. Объявляем всем нашим верным подданным. Смуты и волнения в столице и во многих местностях империи нашей великую и тяжкую скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль народная его печаль. От волнений на возникших Может явиться глубокое настроение народная и угроза целости державы нашей. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты, повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных. стремящихся к спокойному исполнению лежащего на каждом долга, мы, для успешнейшего выполнения общих преднамеченных нами к умиротворению государственной жизни мер, повелеваем, что отныне лица, увлеченные в преступлениях против Родины нашей Российской империи и народа нашего, объявляются вне закона. На них не распространяются права и защиты подданных Российской империи, Они лишаются права на любое имущество, их браки объявляются недействительными, их дети являются незаконнорожденными, не имеющими права на наследство. Любое действие, совершенное подданными Российской империи в отношении лиц, стоящих вне закона, их бывших семей и их бывшего имущества, не несет за собой никакой ответственности, ибо последним отказано в защите государством и законами нашими. К измене Родине и преступлениям против народа повелеваем относить шпионаж в пользу иностранного государства, подрывную деятельность против существующего стоя и правопорядка, покушение и подготовку к покушениям на членов царствующего дома и должностных лиц, назначенных для исполнения государственной службы. Действия, имеющие своей целью ослабить обороноспособность Российской империи. Действия, имеющие своей целью вызвать мятежи и волнения среди подданных Российской империи. Оказание поддержки заведомым преступникам, виновным в одном из преступлений, приведенных выше. Уклонение от извещения местных или центральных властей о готовящемся или совершенном преступлении, указанном выше. Также повелеваем с ним, что отныне по расследованию преступлений при открытии обстоятельств, позволяющих отнести расследуемое дело к измене Родине и преступлению против народа, немедленно дело передавать в Комитет государственной безопасности при Совете Министров Российской империи. Отдельный жандармский корпус подчиняется Комитету государственной безопасности и лично председателю КГБ. с правами министра Российской империи. Дано в Москве в день 17 октября лета от Рождества Христова 1888 Царство царствование же нашего первое. На подлинном собственного его операторского величества рукой подписано Николай.